Могут поехать в Ричмонд или Кью, а могут и на море. Но когда Мэй сказала, что Джим кипит от ненависти, он забыл про ее день рождения. Джим подозревал, что Бен рассказал ей про Элис. Но не предательство выводило его из себя, а нечто более глубокое, чего он и выразить не мог, как не мог объяснить, почему, глядя на Мэй. Он, кажется, далеко-далеко от нее и напрасно зовет ее по имени. Хуже, что ей не нравится с ним спать. И никогда не нравилось, как он думал. Элис была другой, отдавалась ему вся, любила его, насмехалась над ним, а потом сперла триста фунтов, пьяная, беспутная. Столько всего на свете, что любишь и что ненавидишь, а объяснить не можешь. Элис была грязнуля с личиком зверюшки, остреньким, хитреньким, и как это ей удалось его провести, до чего от нее ждать. Его тошнило от комнатенки на Арлингтон-Роуд. С немытой посудой, со шприцами, с радио, которое никогда не выключалось. Просто животное, — сказал он в ярости Элберту, поскольку Бен утверждал, будто Джим ее обидел. «А кто ты такой, чтобы ставить себя выше других?» Вот как ответил ему Элберт. Мэй исполнилось 25, и Джим забыл про ее день рождения. «Ты просто кипишь от ненависти», — заявила Мэй. Он собирался пойти с ней в кино, а Мэй отказалась. «Всюду полно полиции, всюду проверки». И на метро она не поедет. — Кому мы нужны с такой внешностью? — спросил он. — Разве я смахиваю на араба? Или ты? — Кипишь от ненависти! — повторила Мэй. И тут пришел Бен, встал рядом и это услышал. Спустя два дня Джиму не удалось справиться с примитивным входным замком, и пришлось ему уйти, не солоно хлебавши. Элберт положил ему руку на плечо и заржал во весь голос, а Джим скинул руку и, не помня себя, убежал. Элберт еще ни разу не выдал ему причитавшуюся часть — Все успокаивал Джима, дескать, все складываю для тебя. Все записываю, точно, потерпи еще немножко. За дурака его держал. Оплачивал квартиру, маленькую вонючую дыру, дескать, вашу квартиру, и они еще спасибо должны сказать. Но квартира и вправду стала для них почти родным домом, несмотря на щели в оконных рамах, несмотря на вонь. Вот только мы лежала, свернувшись калачиком на софе, и уверяла, будто все еще видит трупы, тех людей, что бросались из окон в пропасть, будто слышит их крик, будто слышит речь тех, кто заперт в лифтах и на этажах. — И ненависть, — так говорила Мэй, — и ярость, которые нас достанут, нас обоих. Как же мы могли не знать? — Как они нас ненавидят всей душой? — он отмалчивался. Сирены завыли на улице. Сначала звук двигался справа налево, потом в обратном направлении. И мертвецы, о которых мы забыли, — продолжала Мэй, — зовут нас. Джим распахнул окно, чтобы впустить свежий воздух. Стоял февраль. Грохот стройки был слышен даже в комнате. Однажды они отправились гулять на канал. Пошли вдоль берега, хотели добраться до парка и до вольера. Но Мэй устал присел на скамейку у канала со словами, что дальше не может. И он пошел один. Позже он подумал, что в первый раз она исчезла тогда, когда осталось сидеть на скамейке в коротеньком пальтишке, не застегнутом, хотя было холодно. И он разок обернулся, но она сидела с опущенной головой. Он пошел дальше так, что ее уже не было видно, и она исчезла, хотя сидела по-прежнему тихо, не двигаясь. На следующий день Джим заявил Элберту, что отныне требует 50%, требует денег наличными в руки. Элберт засмеялся. Но получилось точно так, как он сам объяснял Джиму. «Если ты не боишься, люди сделают все, что скажешь». Так оно и вышло. Элберт согласился, только попросил чуточку потерпеть. «Но ведь согласился» и протянул Джиму руку, что они хотят уехать из города, перебраться в деревню. Этого Джим Элберту не разболтал, а вскоре встретил Дэмиана, и тот предложил ему свою квартиру на месяц-другой или дольше, настоящую двухкомнатную квартиру в Кэнтиштауне, и даже с полисадником. Но Джим, войдя домой, сразу почуял запах газа, и, успев подумать, что неважно, от чего ты задохнулся, вбежал, рывком открыл окна и выключил плиту. Словно животное валялась она на кухонном полу, и он не стал рассказывать ей про квартиру, а стоял там в кухне, пока выветривался запах газа, глотал пиво, смотрел, как ребенок на заднем дворе играется с бельевой веревкой, ловит диких лошадей, швыряет веревку наподобие лассо, а в соседнем дворике юноша наклонился над мопедом и стучит отвертками, железками, и в окна загорается свет. Наступила весна. Год назад они ездили в финчли поесть блинов. Он пригласил ее в ресторанчик и вежливо открыл перед ней дверь, купил ей цветы, тюльпаны, а на Пасху маленького тряпичного зайца. Далеко за полночь просиживали они перед телевизором, обнимались, а по воскресеньям он всякий раз просил приготовить жаркое с овощами и картошкой.